«Глава третья. Уходим! Скорей!» Джо с Фрэнком стиснули зубы, злясь на самих себя. «Как можно было так глупо попасться?» Мрачные попутчики, между тем, держали их за плечи мертвой хваткой. «Ну и куда вы нас везете?» — сердито поинтересовался Джо. Хопкинс с недоброй усмешкой развернулся на переднем сидении. «Скоро узнаете. Так...» «Прокатимся немножко». И злорадно добавил, «Так мы и знали, что сегодня вас перехватим в аэропорту». Потом он обратился к одному из приспешников. «Робби, если будут квакать, заткни им рот кляпом. А ты, Зик, продемонстрируй им свой главный аргумент. Но вход пустишь только, если понадобится». Зик, облаченный в однотонные коричневые рубашку и костюм, приподнял огромную лапищу. Под ней оказалась компактная дубинка. Не произнеся ни слова, злоумышленник одарил Харди свирепым взглядом и снова опустил руку. Автомобиль ровно и не быстро двигался в потоке транспорта. Похитители ни на секунду не ослабляли тисков. Наконец, после весьма долгого пути, они вырулили на широкий проспект в одном из пригородов Чикаго. С обеих сторон его обрамляли сплошные ряды магазинов. Замедлив ход, седан свернул в одну из боковых улиц и бесшумно вкатился на подъездную дорожку к какому-то очень старому зданию на углу. Водитель припарковался с задней стороны, и четверо бандитов втащили злополучных Харди в помещение. Там они поднялись на широкую, огражденную перилами балюстраду. «Сюда!» — приказал Зик и затолкал братьев какую-то комнату возле верхней лестничной площадки. В комнате не было ничего, кроме стола и единственного окна с опущенной шторой. «Что все это значит?» — напустился на Хопкинса Фрэнк, но тот явно не собирался отвечать на вопросы и только гаркнул. «Выворачивайте карманы!» Зик опять приподнял руку, демонстрируя дубинку. Поняв, что сопротивление бесполезно, юноши подчинились. «Ничего из этого вам не понадобится», — заявил Хопкинс, когда на столе оказались деньги, билеты и ключи. Затем, порывшись в бумажнике Джо, он обнаружил карту, составленную он слоу, и окинул братьев тяжелым взглядом. «Откуда это у вас?» «Да что вам от нас надо?» — снова взорвался Фрэнк. В глазах Хопкинса сверкнула угроза. «Значит, о карте разговаривать не желаем». Ладно. «Вернемся к ней позже». Мужчина сложил листок в четверо и сунул в карман. «Босса это точно заинтересует», — бросил он своим подручным. «Ну да ладно. Теперь свяжите этих умников и покрепче». Тот из похитителей, что исполнял роль шофера, с глумливой ухмылкой извлек из кармана несколько мотков толстого шнура. Робби проворно связал обоим братьям Харди запястье за спиной, а Зик занялся лодыжками. Как только дело было сделано, Хопкинс отрывисто бросил. «Мне надо в город. Иди заводи машину, Ник». И когда водитель удалился, добавил, обращаясь к оставшимся подручным. «И не забудьте, один из вас мне сегодня еще понадобится». «Может, я?» — с готовностью вызвался Робби. «Сойдешь и ты». Главный сверился с ручными часами. «Тогда так. Такси приедет за тобой сюда в полдень. Ровно через 23 минуты, значит». «Не мешкай!» Хопкинс направился к выходу. Джо остановил его возмущенным вопросом. «И сколько вы еще намерены нас здесь держать? Пока ваш отец не отступится от дела, за которое взялся». Через короткое время послышался звук отъезжающей машины, и Зик сразу предложил Робби. «Пошли, что ли, вниз пообедаем пока? А этих желторотых одних оставим? Да ты спятил, Зик. Еще сбегут не равен час». Громила с дубинкой остановил хитрый взгляд на платином шкафу в углу. Закрывался он старомодной деревянной задвижкой. «Мы их вот где оставим», — осенило его. «Если попытаются вырваться, точно услышим и сразу прибежим». «Отлично!» — согласился Робби. «Ну а для верности запрем еще и дверь в коридор». Бандиты затащили братьев в шкаф, опустили задвижку и ушли. Естественно, Харди сразу начали борьбу за свое освобождение. Фрэнк придвинулся спиной вплотную к Джо и принялся пальцами распутывать веревку на его запястьях. «Ну, мы, конечно, дали маху», — мрачно бормотал он. Предупреждал же нас папа. «Шайка, за которой он гоняется, вездесуще». «Никак не просеку», — отвечал младший, наконец, высвобождая руки из ослабленных узлов. Откуда они узнали, что мы летим на запад, и именно сегодня?» Фрэнк только пожал плечами. Юноши уже успели вместе распутать себе щиколотки. «Потом выясним. Сейчас надо спасаться. Да поскорей». Джо в потьмах ощупал внутренности шкафа. На одном из крючков обнаружилась тонкая металлическая вешалка. «Попробуем воспользоваться вот этой штукой. Дверная щель возле щиколды слегка расширяется, видишь?» «Ура! Проходит!» Одно мгновение, и деревянная задвижка скользнула вверх. Молодые люди выбрались из шкафа. Потом стремительно рассовали по карманам оставленные на столе билеты, бумажники и деньги. «А вот с дверью в коридор будет сложнее», — шепотом проговорил Джо. Фрэнк на цыпочках подошел к окну, отодвинул штору и выглянул в неухоженный задний двор, за которым сразу начинались пустыри. «Не спрыгнешь, высоковато», — пробурчал он. «Остается одно — дождаться наших друзей и скрутить их». Словно в ответ на его предложение с лестницы донесся топот тяжелых шагов. Джо занял позицию по левую сторону от входа. Фрэнк застыл в низком старте прямо напротив него. В замке повернулся ключ, и дверь широко распахнулась. Старший Харди ринулся вперед и боднул Зика головой в живот. Тот от удара отлетел назад, с паническим криком ударился об ограждение балюстрады и наверняка, перелетев через него, шлепнулся бы опол внизу, но в последний момент успел схватиться за перила и повиснуть на них. Второй гангстер в ярости схватил Френка за плечо и уже развернулся для мощного удара. Но тут в коридор выскочил Джо. Его тяжелый кулак приземлился прямо на затылок Робби, и злодей рухнул. «Уходим! Скорей!» — скомандовал Франк. Зиг зарычал в бессильной злобе и предпринял отчаянную попытку подтянуться на перилах, чтобы броситься в погоню, но парни уже кубарем скатились по лестнице и выскочили из дома через главный вход. К их величайшему облегчению — У тротуара уже поджидало такси со включенным двигателем. Блеск. Удачно мы попали в их расписание, возликовал Джо. Таксист, мужчина средних лет с тонкими чертами лица и истребиным носом, с некоторым удивлением оглядел двух совсем молодых парней, буквально подлетевших к машине, рывком распахнувших дверцы и нырнувших внутрь. Аэропорт Охара, приказал Фрэнк. Водитель пожал плечами, Выжил сцепление и дернул с места. Фрэнк и Джо разом обернулись на здание, минуту назад служившее им тюрьмой. Лишь в тот момент, когда такси уже круто выруливало к проспекту, оттуда, как ошпаренный, вылетел Робби. «Бьюсь об заклад, разозлился не на шутку. Просто ногти грызть готов!» — тихонько хихикнул Джо. «Посмотрел бы я на лицо Хопкинса, когда этот Робби явится к нему с докладом». Также шепотом отозвался Фрэнк. Можно немного побыстрее? Уже громче поинтересовался младший из братьев. Мы на самолет опаздываем. Шофер, прищурившись, посмотрел на пассажиров в зеркало заднего вида. Можно? Почему нельзя? Сейчас срежем путь. И на следующем же углу завернул направо. Миновав несколько неприметных, узких и глухих переулков, они оказались на другой широкой трассе. Тут водитель опять принял вправо. Братья насторожились. Конечно, все эти узкие проезды извивались и петляли, но у братьев создалось четкое впечатление, что они на всех парах мчат обратно, в том же самом направлении, откуда только сбежали. Джо уже собрался было прояснить этот вопрос, но Фрэнк незаметно сжал ему руку и украдкой указал на личную карточку таксиста, приклеенную изнутри к лобовому стеклу. Оттуда, с фотографии, смотрело пухлое лицо, украшенное крохотным носиком пуговкой. Ничего общего с ястребиным клювом человека, находившегося в настоящую минуту за рулем. Джо судорожно сглотнул. Только теперь до него дошло. Их везет обманщик, самозванец, вероятнее всего из числа головорезов Хопкинса. Они ушли от Робби и Зика и тут же попали в когти очередному члену банды.